Глава 49. Почти свидание. Они любили, прошептал он. Недолго, но по-настоящему. И от этой любви родился дар, и он передался тебе. То есть ты хочешь сказать, что кто-то из вас все-таки умеет любить? Удивилась я. Видимо, бывают исключения, заметил смерть. Интересно. «А ты умеешь любить? Или нет?» Подумала я, глядя на его красивое лицо. Жнецы поклонились. Не мне, ему. И в этом поклоне было столько почтения, что я почувствовала, даже вечность стоит перед ним на коленях. Мы вошли во дворец. Внутри ни мрамор, ни золото, ни пыль забвения. Тишина. Тёплая, живая. Стены из черного камня, инкрустированного костяными узорами, не страшными, а поэтичными, как будто каждый завиток — это чья-то история, чья-то последняя мысль. «Почему ты привел меня сюда?» — спросила я, оглядываясь. «Ты же мог просто оставить меня метаться в тумане». «Потому что мне так захотелось». Послышался ответ, когда я шла рядом с ним, рассматривая дворец. сомневаясь, что кому-то удалось здесь побывать. И я не хочу, чтобы ты мерзла в тумане. Не хочу, чтобы ты в страхе металась по комнате, пока доктор зашивает твою почти смертельную рану. Не хочу, чтобы ты страдала, когда можно просто отдохнуть. Послышался мягкий голос. Он щелкнул пальцами. Из ниоткуда возник стол, низкий, из черного стекла. На нем чайник из матового серебра и две чашки. В них не чай, свет. Мягкий, мерцающий, как лунный отблеск на воде. «Что это?» – прошептала я. «То, что ты хочешь, чтобы это было», – улыбнулся смерть. Хоть чай со смородиной, хоть вино из забытых садов. Слезы твоего мужа, который осознал, что потерял тебя. Скажи, и будет. Слезы мужа, я так полагаю, здесь. Рассмеялась я, показывая на пустую кружку. Мой смех разрушил тишину и покой дворца. Он казался кощунством в таком месте. Он насмешливым эхом разнесся по бесконечным коридорам. Я покачала головой. «Хотя... ничего не надо», — улыбнулась я. «Я настаиваю», — произнес смерть. «Эх, ну тогда давайте слезы бывшего мужа», — улыбнулась я. «Я чуть не добавила без сахара, хоть посмотрю, сколько он наплакал. Но что-то говорит о том, что мне принесут пустую кружку». Темная фигура жнеца выросла перед нами и почтительно поклонилась. «Сейчас принесут», улыбнулся смерть, глядя на меня. «Может, еще что-то?» «Нет, спасибо. От них слёз моего бывшего мужа вполне достаточно», кивнула я. Смерть кивнул. Не с разочарованием, с пониманием. «Может, ты чего-то хочешь?» настойчиво спросил смерть. «Ам, «Честно? Я ничего не хочу!» Улыбнулась я, разглядывая старинные часы, которые только заметила. Ему нравятся часы. Это очень даже мило. «Ты опять расстраиваешь меня!» Заметил смерть с улыбкой. Ты снова решила идти против естественного хода событий. Дважды. Один раз, когда ты вернула душу в тело, А второй раз, когда стала в дверях с криком Не пущу? Я ведь хотела забрать ее ночью тихо, чтобы утром пьяному мужу сообщили, что его супруга скончалась. Но тут появилась я и все испортила, прошептала я. Ты знаешь, что я не могла поступить иначе? Я не хотела оставить ребенка сиротой. Я не хочу, чтобы бедняжка ушла неизвестно куда, бросив малыша одного в этом жестоком мире. «Что значит «неизвестно куда»?» — спросил смерть.